Шестое. За бобра, украденного из норы, определяется двенадцать гривен пени. Здесь говорится об оборах племенных, с коими хозяин лишался всего возможного приплода. Если в чьем владении будет изрыта земля, найдутся сети или другие признаки воровской ловли, то верфь должна сискать виновного или заплатить пеню. Седьмое. Кто умышленно зарежет чужого коня или другую скотину, платит двенадцать гривен в казну, а хозяину гривну. Злоба бесчестела граждан менее, нежели воровство, тем более должествовали законы обуздывать оную. Восьмое. Кто стешит бортные знаки, или запашет межу полевую, или перегородит дворовую, или срубит бортную грань, или дуб гранный, или межовый столб, с того взять в казну двенадцать гривен. Следственно всякое сельское владение имело свои пределы, утвержденные гражданским правительством, и знаки их были священны для народа. Девятое. За борт сечённую виновный даёт три гривны пене в казну, за дерево пол гривны, за выдрание пчёл три гривны, а хозяину замёт нелаженного улья десять кун, за лаженный пять кун. Читателю известно, что есть бортные ухожги. Дупла служили тогда ульями, а лиса единственными пчельниками. Ежели тать скроется, должен искать его по следу, но с чужими людьми и свидетелями. Кто не отведет следа от своего жилища, тот виноват. Но будь след кончиться у гостиницы или на пустом, не застроенным месте, то взыскания нет. Десятая. Кто срубит шест под сетью птицелова или отрежет ее веревки, платит три гривны в казну, а птицелову гривну. За украденного сокола или ястреба три гривны в казну, а птицелову гривну. За голубя девять кун, за курапатку девять кун, за утку тридцать кун, за гуся, журавля и лебедя тоже. Всею чрезмерную пеню законодатель хотел обеспечить тогдашних многочисленных птицеловов в их промысле. Одиннадцатое. За покражу сена и дров девять кун в казну, а хозяину за каждый воз по две нагаты. двенадцатое. вор за ладью платит шестьдесят кун в казну, а хозяину за морскую три гривны, за набоиную две гривны, за струк гривну, за челн восемь кун, если не может лицом возвратить украденного. Имя набоиное происходит от досок, набиваемых сверх краев мелкого судна для возвышения боков его. Тринадцатое. Зажигатель гумна и дома выдается головою князю со всем имением, из коего надобно прежде вознаградить убыток, понесенный хозяином гумна или дома. Четырнадцатое.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 Кто скажет, что краденное купленное ему человека неизвестного или жителя иной области, тому надобно представить двух свидетелей, граждан свободных или мытника, сборщика пошлин, чтобы они клятвы утвердили истину слов его. В таком случае хозяин берет свое лицом, а купец лишается вещи, но может отыскивать продавца. Шестнадцатое. Ежели будет украден холоп. то господин, опознав его, также идет с ним на свод от человека к человеку, и третий ответчик дает ему своего холопа. нос украденным идет далее. отысканный виновник платит все убытки и двенадцать гривен пенни князю, а третий ответчик берет обратно холопа, отданныого им в залог вместо сведенного. семнадцатое. обе глам холопе господин объявляет на торгову. И ежели через три дня опознает его в чьем доме, то хозяин своего дома, возвратив укрытого беглеца, платит еще в казну три гривны. Кто беглецу даст хлеба или укажет путь, тот платит господину пять гривен, а зарабу шесть, или клянется, что он не слыхал об их бегстве. Кто представит ушедшего холопа, там удаёт господин гривну, а кто упустит задержанного беглеца, платит господину четыре гривны, а зарабу пять гривен. В первом случае пятое, а во втором шестая уступается ему за то, что он поймал беглых. Кто сам найдёт раба своего в городе, тот берёт посадникового отрока и даёт ему десять кун за связание беглеца. Восемнадцатое.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 Все из закон, слово в слово, есть повторение древнего ютландского и еще более доказывает, что гражданские уставы норманнов были основанием российских. Двадцатое. Ежели наемник потеряет собственную лошадь, то ему не за что ответствовать.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 Когда они поклянутся в справедливости его требования, заимодавец берет свои деньги и еще три гривны в удовлетворение. Ежели заём не свыше трёх гривен, то заимодавец один присягает, но больший иск требует свидетелей или без них уничтожается. Двадцать второе. Если купец поверил деньги купцу для торговли и должник начнёт запираться, то свидетелей не спрашивать. Но ответчик сам присягает. Законодатель хотел, кажется, изъявить в этом случае особенную доверенность к людям торговым, которых дела бывают основаны на чести и вере. Двадцать третье. Если кто многим должен, а купец иностранный, не зная ничего, поверит ему товар, в таком случае продать должника со всем его имением и первыми вырученными деньгами. удовольствовать иностранца или казну, остальное же разделить между прочими заимодавцами. Но кто из них взял уже много ростов, тот лишается своих денег. Двадцать четвёртое. Ежели чужие товары или деньги у купца потонут, или сгорят, или будут отняты неприятелем.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 Кто будет запираться в принятии вещей, должен утвердить клятвую, что не брал их. Тогда он прав, ибо имения проверяют единственно таким людям, коих честь известна. И кто берет его на сохранение, тот оказывает услугу.